К изысканным блюдам, которыми был уставлен стол, мы почти не притронулись. Так, слегка попробовали, чтобы сломать неловкость первых минут, пока присматриваешься к собеседнику. Герд нахваливал местное пиво, хотя сам предпочитал вино. Я пригубил рунарет, похвалил его вкус и насыщенный цвет, но в бокал налил вина. Люблю местные вина. Немного напомнили массандровские. Пьешь? будто эти вина созданы богами и для богов. Понемногу разговор свернул в нужное русло. Нур Норкларенс – неплохой человек, но в последнее время навалилось слишком много проблем и неприятностей», продолжал рассказывать Герт. «Были покушения на его семью, пытались убить его дочь и отравить маленького сына. Несколько раз покушались на него самого». «Кому же он так мешает?» Поинтересовался я и отрезал кусок оленей отбивной. «Эх, мастер Серж!» – вздохнул Герд. «Будет проще ответить, кому он не мешает». «Даже так?» «Дело в том, что наш король совершенно забросил государственные дела. Это привело к тому, что королевство стоит на пороге больших потрясений». Пытаясь решить эти проблемы, Геральт Третий принял решение возродить звание норов. Правителей округов». «Если не ошибаюсь», — я поднял бокал с вином и прищурился, — «так называют младших братьев короля, которые правят юго-восточными островами». «Да, Серж, вы совершенно правы». «Их отправили на острова, чтобы мальчики не мутили воду при королевском дворе», — кивнул Герд. «Но это не важно. С вашего позволения я продолжу». «Король?» принял решение вернуть эти должности на наших землях, что вызвало бурю среди правителей земель. Никто не хочет подчиняться соседу? Подчиняться никто не любит, заметил он. Тем более в нашем королевстве. Все привыкли себя чувствовать первыми после короля. Но и бунтовать в открытую не посмеют. Все прекрасно помнят, чем кончились войны орков на западе. Буду честен, мастер Герд, Я развел руками. Не силен в географии вашего мира. Как-то времени не было изучить. К западу от Аспиранора есть три больших острова, которыми владели орки. Их вечные междоусобицы привели к гибели королевства. И орки, живущие в вашем королевстве... Последние войны королевской армии. После продолжительной войны их королевство распалось на множество мелких владений. Они до сих пор воюют между собой. «Знакомо!» Я невольно вздохнул и задумчиво кивнул. «В вашем королевстве происходило нечто похожее?» с интересом спросил Герд. «Можно сказать и так», ответил я и достал трубку. Закурил и кивнул. «Продолжайте, мастер Герд, я вас внимательно слушаю». И вот, после принятия этого королевского решения, Среди придворных и доверенных лиц разгорелись нешуточные страсти. Каждый из них хочет получить вожделенную грамоту, дающую право в ее нора. И нор Кларенса хочет получить эту... этот патент. «Он имеет на это право», — неожиданно твердо сказал Герд. Его предок был рядом, когда на Геральда I возложили королевскую корону. Другой его предок помог зайти на престол Геральду II, когда королевство стояло на грани гражданской войны. Роббин был рядом, когда Гераль III брал штурмом Крайо, защищая королевство от вторжения южан. Я много слышал о Крайо, кивнул я. Да, это была тяжелая война, сказал Гэрд и задумчиво провел рукой по щеке. Крайо ⁇ город на юго-восточных островах. Если быть точным, столица самого большого острова, столица провинции, владение одного из королевских братьев. Во время той войны на остров вторглись южане. Потерять эти земли было невозможно. Можно сказать, что это ключ ко всему Аспиранору. Владеющие этими землями с легкостью перекроют морской путь в Сьорра. А ваши предки были рядом с предками Робина просто сказал я. «Да», — он сделал паузу и медленно налил себе вина. «Мы всегда были рядом. Так было на протяжении десяти поколений. И сейчас все эти заслуги предков Роббина забыты?» «Можно сказать и так, но я бы сказал иначе. Их, наоборот, выпячивают наружу, обвиняя Роббина в недостойном поведении и плохом управлении своими землями». «Странно», — я пожал плечами. «Кларенс мне показался достойным и богатым городом». «Кларенс — это не все земли», — Герт не выдержал и ударил кулаком по столу. Звякнула посуда. «Видимо, очень больную тему мы задели». «Сейчас со всего королевства стекается разномастная нечисть, словно нечистоты в придорожную канаву». «Слишком высоки ставки», — хмыкнул я. Сколько норов будет подчиняться Виянору? В округ, считая ваши земли, Серж, входит одиннадцать владений, в том числе и владения Сьорра. В половине из них норы мечтают о том, чтобы всадить Робину кинжал в спину, не считая нежити. Что мешает убивать нежит в Кларенсе? Страх, тихо произнес Герт. Простой животный страх. Только северяне не боятся нижити потому что вырастают на пустынных северных землях, где она привычна, как нам привычны орки и эльфийки. Странно все это. Я понимаю ваше недоверие, Серж. Ваши погибшие братья не сделали ничего из того, что обязаны были сделать. Не обижайтесь, но мы смотрели на них с презрением. Они даже в своих владениях порядка не навели. Сидели в замке, жрали и пили. Не мудрено, что их всех перебили. Они даже не поняли древнюю легенду о ваших предшественниках. «Что вы имеете в виду, мастер Герд?» – нахмурился я. «Легенда о ваших братьях не просто легенда. Это какой-то знак. Если вам будет угодно, то это послание богов. Да, ваш орден, которого боятся люди всего королевства, заставляет трепетать сердца и души. Но дело не только в страхе. А в чем же? Увы, но и я не знаю. За всю историю вы появлялись всего несколько раз. И, выполнив свою миссию, исчезали. Исчезали, не оставив ни записей, ни документов, ни потомков. По крайней мере, про ваших потомков ничего не известно. Если верить королевским летописцам, то каждый раз вы преследовали новые цели. Вы. Будто оружие богов, понимаете? А как же нежить? Серж, нежить — это вторичные цели. Главной не знает никто, даже вы. Надеюсь, что у меня будет время, чтобы выяснить, пробурчал я. Довольна историей, мастер Герд. Я так понимаю, что вы меня пригласили не просто поговорить о судьбах королевства. Робину нужна ваша помощь. — тихо сказал Герд. — Помощь? — Да. — Вы уж простите, мастер Герд, — поморщился я. — Не люблю вмешиваться в закулисные истории и дворцовые интриги. Хватило их на моем веку. С избытком. — Мы именно так и подумали. Но вы храбры. Ваши взгляды и поступки кажутся немного странными, но в них нет подлости. — Что вы хотите сказать, мастер Герд? — Это вам скажет сам Робин. Спустя несколько минут за дверью послышались шаги. Открылась дверь, и на пороге появился рыжеволосый мужчина. — Да, Робин Нор Кларенс, собственной персоной. — Рад нашей встрече, Серж Нор Альткам. Он кивнул и протянул мне руку. — Я тоже, Робин Нор Кларенс. Я поднялся и кивнул в ответ. Мы крепко пожали друг другу руки и после небольшой паузы вернулись к столу. «Робин, с вашего позволения я оставлю вас», — сказал Герт и повернулся ко мне. «Серж, я не прощаюсь». Мужчина набросил плащ и вышел из комнаты. Несколько секунд мы молчали. Разговор начал Нор Кларенса. «Нор, Серж, я не буду вспоминать о нашей размолвке», — он поморщился. Думаю, что вы уже поняли причину моего поведения. «Да», — улыбнулся я. «Думаю, будет правильнее забыть». «Я не буду рассыпаться в комплиментах, но дела показали ваше истинное лицо. Мало того, что вы спасли мою дочь, — он вздохнул, — но вернули другого, не менее дорогого человека». «Элов?» «Да, это мой внебрачный сын и я помогаю ему по мере своих сил». «Он умный парень», — кивнул я. «Вы так считаете?» «Уверен. Если он закончит обучение, то будет одним из немногих, которому известны тайные рудознания. Гномы не любят выдавать секреты людям. Такое доверие свидетельствует о недюжином таланте вашего сына. Гномы это ценят». «Хотелось бы надеяться». Он выпил немного вина и отставил бокал в сторону. «Я хотел бы попросить вас о помощи». «Чем именно я могу вам помочь?» – в лоб спросил я. Он замялся, несколько секунд молчал, потом тяжело вздохнул и сказал. «Спасите мою дочь». «Простите». Мне показалось, что я ослышался. «Спасите мою дочь», – повторил он. Мэриан угрожает опасность. Сейчас тяжелое время для меня. Я не прошу поддержки в моих делах, но прошу помощи и защиты для моей дочери. Каким образом? Заберите ее в свой замок. Зная о нашей с вами размовке, там ее не станут искать. Это даст мне время. Вы человек чести и я вам верю. Не буду скрывать, я пытался узнать о ваших делах. Я промолчал, пытаясь сообразить, что Робьину удалось узнать о моих делах. Вроде ничего такого не успел натворить. Так, по мелочам. Туда-сюда и все. Как говорил один персонаж, только вошел. Каким будет ваш ответ? Я согласен, кивнул я. У него даже лицо просветлело, будто гора с плеч упала. Он облегченно выдохнул. Благодарю вас, Серж. Я понимаю, что заботы о моей дочери не снимают с ваших плеч и заботы о делах Ордена. Скажите, чем я могу быть полезен для вас? Оружие, деньги, воины? Если вы позволите, Робин, я отвечу вам завтра. Вам или вашему другу, мастеру Герту. Полагаю, что нам не стоит встречаться так открыто. О нашей сегодняшней встрече никто не узнает. Из малого зала есть запасной выход, а хозяин этого заведения — наше доверенное лицо. — Вот и прекрасно. — Хорошо, Нор Серж. Он поднялся и протянул мне руку. — Благодарю вас еще раз. — Буду рад помочь, Нор Робин.